Параграф 3: Анализ и синтез. Уже много тысячелетий тому назад человек заметил, что любой предмет состоит из отдельных частей, каждый из которых отличается своими особенностями. Так, дерево состоит из ствола, который можно употребить на постройку стен дома и так далее, из веток, которые можно использовать для устройства шалаша, на плетение корзин и так далее. Орех состоит из несъедобной скорлупы и вкусного ядра, Для того, чтобы достать из ореха съедобную часть, его надо разбить. Из ствола дерева можно выдолбить или выжечь крепкую лодку, но для этого надо прежде всего отделить ствол от веток и корня. Эти простые свойства вещей, которые люди наблюдали миллиарды раз, прочно запечатлелись в их сознании. Встретив в процессе трудовой деятельности знакомый уже предмет, который когда-то раньше практически расчленялся на части, человек на основе обобщенного в мысли опыта может уже мысленно расчленять его на части. С течением времени в процессе трудовой деятельности эта способность человеческого мозга мысленно расчленять предмет на составные части все более и более совершенствовалась. Так выработался логический прием, который называется анализом. Анализ – это такой логический прием, с помощью которого мы мысленно расчленяем предметы, явления, выделяя отдельные их части, свойства. Никакой более или менее сложный предмет невозможно изучить, не подвергнув его анализу. Если перед классом поставлена задача узнать устройство электромотора, то для того, чтобы решить эту задачу, надо разложить мотор на отдельные части и рассмотреть каждую из них в отдельности. Ознакомление с устройством любой машины начинается с подробного изучения каждой отдельной ее части. Но для полного и глубокого понимания значения и роли каждой части мотора одного анализа мало. В итоге анализа мы получали знания только об отдельных частях предмета, но не получили целостного знания об изучаемом предмете. Электромотор это механизм, в котором части действуют как одно целое. Понять мотор можно лишь как единое целое, в котором все составные части находятся во взаимодействии, в единстве. Рассмотрение предмета или явления в единстве достигается нами с помощью другого логического приема, который называется синтезом. Синтез – это такой логический прием, с помощью которого мы мысленно соединяем в одно целое, расчлененное в анализе отдельные части предмета, явления. Анализ и синтез – это два неразрывно связанных друг с другом логических приема. Синтез невозможен, если предмет не был проанализирован, а всякий анализ должен производиться на основе знания предмета как целого. Мышление состоит столько же в разложении предметов сознания на их элементы, сколько в объединении элементов в единство. Энгельс это выразил такой краткой формулой – без анализа нет синтеза. Но маломысленно расчленить предмет на составные части, а затем соединить расчлененные в единое целое. Познание вещи более сложно. В каждом предмете и явлении очень много частей, сторон, свойств. Причем одни части стороны свойства более важны и существенны, а другие менее важны и существенны. Ясно, что надо различать то, что существенно, важно для данного предмета от того, что несущественно, существенно, не важно для него. А этого человек достигает с помощью абстрагирования и обобщения.